Глава, двадцать восьмая. Чаепитие длилось чуть дольше, чем планировалось, два часа десять минут по старинным песочным часам, стоявшим в углу комнаты. Гости, первоначально чопранные и настороженные, постепенно расслабились под воздействием необычных чайных смесей и магических десертов. Они с любопытством разглядывали экзотические растения, расставленные по периметру помещений, и задавали вопросы то искренне заинтересованный, то с едва скрываемой язвительностью. Мой серебряный амулет, спрятанный под кружевным воротником, неоднократно нагревался, предупреждая о направленных в мою сторону дурных мыслях, сглазах и прочее. Особенно горячим он становился, когда на меня смотрели Матроны с незамужними дочерьми. Их взгляды, полные зависти и расчета, буквально обжигали можно было без труда прочитать их мысли. Как этой провинциальной ведьме удалось заполучить с такого жениха, когда моя Амелия, Клариса, Жозефина, куда красивее и знатнее, и при этом никак не найдет себе мужа? Но игра стоила свеч. Уже на следующее утро дядька Борг, влетевший ко мне в спальню сквозь стену, с восторгом доложил. «Очередь у ворот, как на коронацию!» Три кареты уже еще подъезжают. Его полупрозрачное лицо сияло от радости. Кикиморы уже жалуются, что устали катать гостей на своих лианах, а русалки просят дополнительную плату за пока своих лежбищ. — Если так пойдет и дальше, — продолжал дядька Борт, потирая руки с таким энтузиазмом, что они начали светиться голубоватым светом. — Только то к весне мы сможем начать ремонт не только замка, Ну и конюшины, даже той старой мельницы у реки. Я кивнула. «Только смотри, чтобы кикиморы не устроили очередной переполох», предупредила я, вспоминая их последнюю шутку с подменой дорогих перчаток одной посетительницы на лягушачьей лапке. «И скажи домовым, чтобы подготовили дополнительные сувениры для гостей, те самые засушенные бутоны лунного зёва». Дядька Борка исчез с радостным хихиканием, а я оставалась в своей спальне, лежа на кровати, смотрела в потолок и думала. Да, возможно, мне придется выйти замуж по расчету, но, по крайней мере, этот расчет начинал приносить весьма ощутимые дивиденды. Да и с другой стороны, кто сказал, что я не влюбилась в Эдуарда? Он-то меня любит? Вроде бы. «Главное – обоюдное желание построить счастливую и крепкую семью, а там и чувства приложатся, да и император, я уверена, благословит наш брак». Так что все к лучшему. Эдуард подтвердил моё мнение, появившись через пару-тройку дней после чаепития с очередным приглашением на свидание. На этот раз нас хотели видеть как пару его дальние родственники на торжественном ужине в честь совершеннолетия их дочери. Он перешагнул порог гостиной ровно в полдень, когда солнечные часы в замковом саду отбрасывали короткую тень. Его трость на балдашником в виде савы мягко стукнула о дубовый паркет, когда он вошел. Я в этот момент сидела в своем любимом кресле у камина, где еще тлели вчерашние угли. Не сказать, чтобы я была в восторге от этой намеченной встречи? Но раз уж светское общество приняло меня как невесту Эдуарда, то, похоже, пора знакомиться с его родней. На празднике будет не так много людей, — сообщил Эдуард, принеся приглашение на мою персону и удобно устраиваясь в соседнем кресле. Человек тридцать, не больше. Ваша светлость не стоит так сильно бледнеть. Я машинально провела пальцами по кружевной отделке своего серого домашнего платья, ощущая, как холодеют кончики пальцев. На каминной полке текали старинные часы, их маятник мерно покачивался, отсчитывая секунды моего молчания. «Многих вы уже видели раньше в столице», — добавил Эдуард, протягивая мне конверт с гербовой печатью. Я приняла приглашение, ощущая тяжесть качественного пергамента. «Угу», — пробормотала я, разворачивая бумагу. «Всего-то видела. Но вот теперь и лично познакомлюсь. За окном закаркала ворона, нарушив тишину. Эдуард вздохнул и поправил складку на своем темно-синем камзоле, от которого пахло дорогим табаком и осенним ветром. Тетушка Маргарита начал он, пытаясь разрядить обстановку, хранит рецепт яблочного пирога, за который императорский повар предлагал ей целое состояние. Я кивнула, откладывая приглашение на столик с инструкцией, где уже стояла моя любимая фарфоровая чашка с остатками остывшего чая. Ее ручка, изящно изогнутая в форме лебединой шеи, напоминала мне о необходимости держать осанку на предстоящем приеме. Хорошо, наконец, сказала я, встречая его взгляд. Но если ваша кузина спросит о наследниках раньше, чем мы обсудим этот вопрос между собой, я могу случайно пролить чай на ее платье. Эдуард улыбнулся с явным облегчением. Похоже, он ждал от меня более сильных эмоций. Я же обманула его ожидания, покорно согласившись прийти на прием в качестве невесты. Надо же когда-то привыкать к этой роли.